Глава 32 Она была прекрасна, точно такая же, как и в первый день их встречи. Давно не виделись, жези поздоровался старый демон. Перед ним была та, чьи душа и тело не знали старости, вечная нимфа. Яркие зеленые глаза слегка встревожены неожиданным визитом. Девушка была обличена в тонкое платье, сотканное самой магией из свежих листьев. Лесная нимфа парила над небольшой речкой, слегка касаясь воды кончиками пальцев. Демон не привык видеть дряд. Они появлялись довольно редко. Их предназначением было поддерживать баланс, помогать ночному базару заботиться о природе вокруг. Поэтому увидеть лесную деву было редким явлением. Они жили тихо в лесах, не включаясь в остальную жизнь мира торговцев ночи. Она наклонила голову и опустила взгляд, словно слегка подглядывая из-под пушистых ресниц. Кожа нимфы и видневшиеся в волосах два крохотных рога блестели в свете луны. Демон подумал, что стоит дотронуться до нее, она тут же исчезнет. «Дриады не ведут счет времени», — сказала она тихим, будто ветер голосом. «Но я рада в тебя увидеть, Холд. Жази была его старой приятельницей. Дриады появились тогда, когда появилась природа, и будут жить до тех пор, пока жива она. Они не могли иметь потомство и продолжать свой род. Такова была цена бессмертия. А вот демоны, в отличие от лесных хранительниц, старели и умирали. Их обличие не менялось. Жизнь длилась довольно долго, ни один даже век, но не была безгранична. Мне нужна твоя услуга. Холд стоял, упершись плечом в дерево, покрытое мхом. Дряда удобно устроилась неподалеку на упавшем стволе. Она провела по его голой коре и тотчас из этого места проклюнулась веточка, выросла, набухла почками и распустила листья. «Я чувствую в тебе мало энергии. Твоя жизнь подходит к концу», — ответила она, не дождавшись просьбы Холда. Жези могла ощущать жизненную энергию любого существа, как каждая сестра Дриада. «Ты сможешь помочь?» «Куда ты делал свой демонический амулет? Он должен поддерживать в тебе силу». Кас скоро раздобудет его. Но боюсь, я могу не дождаться». Лицо Жези стало задумчивым. «А, тот человеческий ребенок. Вспомнила она и кивнула сама себе, подтверждая свои мысли. «Значит, он еще жив?» «Да, и он обязательно вернется. А до тех пор я должен попытаться выжить». «Почему то решил, что человек не солжет? Люди умеют лгать своим нечистым языком». «Все так», — согласился демон. «Но Каза я воспитал другим, ты же знаешь». Жези действительно знала Каза. Она видела его лишь однажды, но хорошо запомнила трудно забыть единственного увиденного тобой человека. В отличие от проходников, дряды, как и другая нечисть ночного базара, жили только в его пределах. Лесная Дева отчетливо помнила тот день, когда демон принес ей почти мертвого ребенка. Жезис сначала очень удивилась, откуда бы здесь взяться человеку, но поняла, раз этот мальчик здесь, то сам ночной базар признал и принял его. Беспомощное Тельце лежало в огромных руках демона. Холд мог удержать малыша на одной ладони, но так боялся навредить, что Жези еще долго не могла заставить демона опустить человеческое дитя на землю, чтобы растения исцелили его. Сейчас старый демон вновь стоял перед лесной нимфой и просил о помощи, но впервые для себя. «Я помогу тебе восполнить энергию. Дам небольшой запас, чтобы ты продержался, пока человеческий ребенок не возвратит утерянный амулет». Жези прищурилась. «Ты же знаешь, что должен будешь отплатить?» Холд коротко кивнул. Кому как не демону знать о сделках и о том, что любая услуга имеет свою цену. Дряда дотронулась до его плеча кончиком пальца. Ее веки закрылись, а губы начали шевелиться, произнося неизвестные Холду слова. Вторая рука Жези коснулась дерева, и оно на глазах начало иссушаться. Кора отпадала, ветки теряли влагу и ломались. Листья теряли свой цвет, скручивались, будто от близкого пламени, и отмирали. Прошло какое-то время, прежде чем демон начал ощущать внутри себя силу. «Я отняла эту жизнь, чтобы наполнить тебя». Дряды соблюдали баланс. Беря у природы, они должны были отдавать соразмерно взятому. Уставшая и истощенная Жези опустилась на колени. Она была пуста от обряда. «Что ты хочешь взамен, Жези?» — спросил Холд. «Кто-то отравляет воду в нашем ручье», — с тоской сказала она. «Выясни, кто, и разберись». «Хорошо. Я окажу тебе ответную услугу за свое спасение». холт развернулся и отправился прочь. Ему предстояло много работы, но для начала он планировал отдохнуть. День был слишком тяжелым для одного старого демона. холт открыл глаза. Голова болела от резкого пробуждения, но в остальном его тело было в порядке. Жизе удалось его частично исцелить и восполнить на какое-то время демоническую энергию. «Могло быть и хуже», — поднимаясь с кровати, сказал демон. Его шатер казался слишком большим после ухода Каза. Демон напомнил себе, что жил тут вообще-то и до появления мальчишки. Просто, наверное, привык делить с кем-то немаленькое пространство. Привык к Казу. Холд нахмурился, обеспокоенный его судьбой, но отогнал дурные мысли, сказав себе, что с парнем все будет в порядке, справится. Тем более с ним в путь отправилась тобойкая девочка, Али. Колд откинул полок шатра и вышел. Перед ним был привычный мир ночного базара с огромной торговой площадью в центре. Жизнь в этом месте никогда не знала ни начала, ни конца. Она была вечной. Торговцы были на своих местах, независимо от цвета луны над их головами. Когда уходил на покой один, тут же появлялся другой. На торговой площади не бывало свободных местечек или пустующей палатки. Фонарики, соединенные между собой невидимой нитью и подпитывающейся магией, Светили ярко и гасли только ненадолго, в момент заключения очередной сделки, оповещая об этом. Их цвета менялись и переливались сами собой. Они крепились на главный колышек палатки, торчащий штыком в небо, или развешивались на крышах лавочек. В самом центре площади, освещенной луной и разноцветными фонарями, танцевали две гианы. В их ушах звенели золотые сережки с сердоликом, на шеях красовались ожерелья из маленьких, как капли дождя жемчужинок. Юбки Гиан были невесомы, прозрачны, как воздух, расшиты крошечными блестящими бусинками и вспархивали от малейшего движения ветра. Народу было по обыкновению много. Привычная суета вызывала на душе умиротворение и покой. Холд глубоко вдохнул, напитываясь родным воздухом, и направился сквозь толпу торговцев ночи искать старого знакомого. Нужно было забрать должок. Хозел обнаружился раньше, чем ожидал Холд. Этот маг, однажды заключивший сделку с демоном, предпочитал жить уединенно. Он специализировался на травах и целительстве, но его магия была не такая сильная, как у Дриад. В отличие от лесных нимф, маги могли продавать свои услуги и на заказ изготавливать амулеты, добывать исцеляющие травы, создавать заклинания, в зависимости от силы и возможностей мага, а также от его уникальности, данной при рождении. Хозел был магом-лекарем, и однажды он ошибся. Это произошло около 300 лет назад, но сделки, заключенные с демоном, живут до тех пор, пока жив сам демон. К Хозилу обратился мальчик с болеющей сестрой на руках. Она уже очень давно страшно кашляла и медленно тлела. Родителей долго не было дома, а время уходило с каждой секундой, уводя жизнь девочки за собой. Взрослые были категорически против вмешательства магии. В силу знатности рода, они хорошо были осведомлены о ночном базаре и о существах, обитающих там. Но людьми они были суеверными, боялись неизведанного, не признавали того, что не могли увидеть сами. Поэтому даже болезнь собственной дочери не стала поводом обратиться за помощью к другому миру. Мальчика звали Абан, и он, как старший наследник семьи, в свои двенадцать, узнал от дедушки, вскоре почившего, о чудесном ночном базаре. Но разгневанный отец мальчика запретил сыну и мыслить о магии. «Это темная сила, Абан. Пока ты живешь в моем доме, не приближайся к тому миру. Он может погубить тебя». Наказал тогда ему отец. Но кровь сестры насквозь пропитывала белоснежный платок, которым она прикрывалась во время кашля. Отца с матерью не было рядом, и Абан решил спасать свою сестру сам. Он вскрыл замок ящика в столе отца и достал оттуда старую книгу, потрепанную настолько, что было ясно. Она прошла через многие поколения их семьи. Мальчик быстро листал темно-коричневые страницы. Их было мало, они были тонкими но почему-то не мялись, даже когда неуклюжие детские пальцы случайно загибали края. Чернила на них оставались свежими и резкими даже через столетия. Взгляд Абана остановился. На рисунке был изображен круг с четкими линиями внутри, делящими его на секторы, в которых были изображены закорючки и иероглифы. Абан догадался, что видит неизвестный язык. Но ниже под рисунком был перевод, который мальчик мог прочитать. И мальчик прочитал. Все части рисунка пришли в круговое движение, словно часовой механизм, а затем из него вырвался конус света, внутри которого возник силуэт невиданного существа. «Мое имя Хозел. Что ты желаешь получить от мага, маленький смертный мальчик?» — проговорило существо, образ которого шел рябью и словно состоял из отдельных дрожащих частиц. «Мага, разве ты не демон?» Голос мальчика дрожал, а сам он был испуган настолько, что даже не услышал сам себя, и потому не был уверен, спросил ли он это вслух или просто подумал. Но существо ответило. «Да, я заключаю сделки с тем, кто взывает ко мне, но я маг, а не демон. Только учти, я маг лекари могу исполнить только те желания, что связаны с моими умениями». «Ты-то мне и нужен», — твердо сказал Абан. Он взял с собой книгу, из рисунка которой появился маг, принятый за демона. Абан хотел захлопнуть книгу, но побоялся, что Хозел исчезнет, а смелости вновь прочитать заклинания уже не хватит. У мага были лазурные глаза, и у них не было зрачков, что пугало еще больше. Никогда точно не знаешь, куда он смотрит. Кончики ушей были острыми и едва прикрывались белыми, как мел, волосами, собранными сзади в тугой хвост. На маге был черный расшитый камзол и такая же темная рубашка, застегнутая на все пуговицы. Какие были у мага штаны, мальчик не видел. Маг выглядывал из книги только наполовину. Точнее, не сам маг, а его магическая проекция. Абан, неся хозила на раскрытой книге, как на подносе, добежал до комнаты сестры и постучался. «Входите», — раздалось почти беззвучно. Голос Рины терялся в громком кашле, не дававшем покоя. Абан зашел, плотно закрывая двери и предусмотрительно пряча за спиной книгу. Держать ее там было страшно, а вдруг маг решит напасть. Но Абан не хотел пугать сестру. Вернулись? Тихо спросила Арина. Абан покачал головой. Их родители отправились на поиски рецепта или лекаря, способного излечить дочь. Они странствовали не первый год, изредка возвращаясь домой, чтобы уладить дела и увидеть детей. В последнем письме отец сообщал, что они в скором времени вернутся, но ненадолго. Абану стало ясно. Они снова приедут с пустыми руками, а потом снова будут искать. Вот только Рина ждать больше не могла, и Абан знал это. Мальчик посмотрел на сестру. Она присела, опираясь спиной на мягкие подушки, заботливо взбитые служанкой. При она старалась делать вид, что практически здорова и что болезнь не мучит ее. Такая забота делала мальчику только больнее, усугубляя чувство вины. Ведь это он, старший брат, обязан был заботиться о своей сестре, а не наоборот. «Только не пугайся», — предупредил Абан, И вытянул руки. Рина ахнула, прикрывая рот, чтобы не закричать и не созвать в комнату всю прислугу. «Что это, брат?» «Это тот, кто тебе поможет». Рина в ужасе перевела взгляд с мага на брата. «Но как же наш отец? Он говорил, что магия опасна». «Отец не может тебя спасти, Рина. Как же ты не понимаешь?» Твоя жизнь уходит, ускользает с каждым движением стрелки на часах. Этого мага зовут Хозел, и он лекарь». Рина немного успокоилась. В ее глазах стало меньше страха, но он не пропал полностью. Она продолжала недоверчиво смотреть на брата, пытаясь осознать сказанное им. «Я попросил вылечить тебя». «И какая цена такого спасения?» — спросила Рина. Впервые маг подал голос. Он хмыкнул, и Рина вздрогнула, вновь еле удержавшись от крика ужаса. «Умная девочка», — с улыбкой сказал Хозел. «Она, в отличие от своего импульсивного брата, мыслит рационально и задает правильные вопросы. У моей услуги и правда есть цена. Заключим сделку. Кто из вас будет платить?» «Разве это не демоны заключают сделки?» — недоверчиво спросил мальчик. «В моем мире, в ночном базаре, сделки заключают все. Итак, с кем из вас заключим эту?» Брат и сестра долго смотрели друг на друга. Нужно было решить, на чьи плечи ляжет груз ответственности. «Со мной», — уверенно, хоть и с замершим от страха сердцем, — сказала Арина. «Нет», — отрезал Абан. «Ты достаточно натерпелась. Доверься мне. Сделку с магом заключу я». Мальчик не дал сестре времени возразить и обратился к Хозелу. «Что я должен сделать?» Маг улыбнулся улыбкой, похожей на оскал. «Назови свое полное имя, человек». Абан повиновался, и сделка была заключена. Хозел попросил поднести книгу, к которой был привязан поближе к девочке. Его холодная, полупрозрачная рука потянулась к ее телу. Абан поборол жгучее желание захлопнуть приклятую книгу вместе с магом, чтобы тот не смел касаться Рины. Хозел дотронулся до девочки и даже через свою астральную проекцию почувствовал, насколько плохо ее состояние. Хоть маг и обладал даром целительства, именуя с лекарем, но случай Рины был особенным в ее теле развивалась и пускала корни настоящая Скверна, одна из самых страшных болезней, сестра проклятия, поражающая как людей, так и создание ночи. Знай маг заранее, что человеческое дитя поражено болезнью иного мира, он бы не взялся за это дело, и он не слышал ни об одном другом маге, способном излечить Скверну. Но сделка была заключена, и хозел был обязан спасти девочку, или умрет сам, таковы были условия. Да, Хозел не знал магов, способных справиться со страшной задачей, но зато слышал о сильном демоне, который мог поглотить скверну, засевшую в теле человека. Очнувшись в своем истинном теле в шатре ночного базара, Хозел бросился искать холда. Маг не был знаком с ним лично, но о нем ходило множество слухов. Найти его шатер не составило труда. Помоги мне, почти вскрикнул Хозел, и демон обернулся. Маг не мог не отметить захламленность этого места, и домом-то не назовешь. Бардак знатный, вековой. Впрочем, времени всматриваться в демонские интерьеры и критиковать их не было. «Что тебе нужно?» — спросил Холд. Каждое из трех слов состояло из холода и недовольства, во взгляде читалось неприкрытое презрение и желание поскорее избавиться от мага в своем доме. Хозел тоже не горел сильным желанием находиться наедине с демоном, но иного выбора у него не было. Ему была безразлична жизнь девочки, но ценна собственная. «Известно ли тебе, демон, что любой, кто не выполнит часть заключенной сделки, умрет? Начал нелегкий разговор Хозел. Холд сдержанно кивнул и, переведя дух, маг продолжил. «Я маг-лекарь. Ко мне часто приходят больные, изувеченные, раненые или испытывающие иные проблемы со здоровьем человеческие особи. Сегодня я заключил сделку с братом одной девочки. Она смертельно больна». «При чем тут я?» — не выдержал Холд, теряя терпение. «Да слушай», — настоял Хозел. «Итак, Я заключил сделку, согласно которой должен вылечить больного ребенка на смертном адре. Но я не видел, чем она больна. Если бы я только знал, ни за что бы не согласился. Маг тяжело вздохнул. В ней скверно. Магическая, темная, пожирающая все органы человека скверно. В глазах демона появились интерес и удивление. Забавный случай, произнес он. Хозел сдержался, чтобы не высказать этому бесчувственному и беспардонному демону свое мнение о нем и его ухмылочках. «Ты поможешь мне?» «Какая мне от этого польза?» А ну, хочешь, уберусь у тебя?» Холд взрыкнул на мага так, что у того душа ушла в пятки, а затем демон громко засмеялся. «Ты весьма интересный». Холд замолчал и задумался, а потом продолжил. «Я согласен тебе помочь, маг». «Но ты будешь мне должен услугу взамен». «Когда?» «Когда придет время. Я дам тебе знать». Хозел согласился. В тот вечер в книге Абана появились уже двое — маг и демон. Мальчик послушно поднес книгу к сестре. Холд впитал скверну и затем в себе уничтожил. Демонов эта болезнь не поражала, хоть ощущать ее внутри было примерзко. Рина закрыла глаза, по ее вискам лбу скатывался пот. Если мага в своем доме она могла еще перенести, то демон явно был перебором. Никто так и не сказал брату с сестрой, что именно мучила девочку на протяжении столь долгого времени. Но на следующий день Ирина дышала свободно, а болезни как не бывало. За услугу маг взял с абана немного семейных драгоценностей в свою личную коллекцию и 10 лет его жизни, которые заключил в амулеты и мог продавать старикам, отчаянно цепляющимся за жизнь и желающим увидеть внуков. Позже, через проходников, Хозел передал Рине целебное снадобье, изготовленное из трав, которые он самолично выращивал в ночном базаре. Оно могло понадобиться девочке, чтобы скорее восстановиться после ужасной долгой болезни. Рина была рада такой весточке от мага из книги и благодарна за свое исцеление, но конец ее лечения означал конец сделки, и она даже немножко грустила, что больше никогда не увидит Хозела и его друга-демона. «Как твое имя?» — спросил Холд, когда они вернулись в свои тела в шатре демона. — Хозел. Маг старался не бросать испепеляющий взгляд на невежественного демона. Он даже не соизволил узнать, с кем заключил сделку. Только сейчас вспомнил. — Холд. Ага, — только и сказал Маг. — Что ж, Хозел, не забывая о своем долге. Когда-нибудь я приду за ним. — Забудешь тут. — Да, конечно. Я исполню любую твою просьбу. И вот спустя три столетия Холд стоял напротив небольшой лавочки Хозела. Он пришел, чтобы маг выполнил свою часть сделки. «Рад тебя видеть!» И маг не лгал, говоря это. С вечера, когда они спасли Рину, Хозел не видел Холда, но почему-то все эти три столет считал его своим другом. Он знал, зачем демон пришел, но все же спросил. «Зачем ты пожаловал в мою лавку? Неужели мучит мигрень?» Хозел приложил много усилий, чтобы не засмеяться. У демонов, как и у любой нечисти, не могла болеть голова. «Нет», — со всей серьезностью ответил Холд. «Мне нужна от тебя услуга. Пришло время расплатиться, Хозел». Демон привел мага в светлый лес ночного базара, где обычно обитали дриады и другие существа, привязанные своей сутью к лесу. Они остановились у ручья. Вода в нем показалась Хозелу странной. Раньше, когда он был здесь в последний раз, она была прозрачная, словно ледниковая, Сейчас же белое, как молоко. Что от меня требуется? Я должен очистить эту воду, а ты помочь мне. Но я лекарь, — возмутился маг. Вот и лечи. Но я исцеляю людей и нечисть травами и заклинаниями, ты ведь знаешь. Но демон был непреклонен. Хозел присмотрелся к Холду, разглядывая его изнутри своим магическим взором. Увиденное поразило. Холд терял силы и энергию, а вместе с ними и свою жизнь. Такое вылечить Хозелу было не под силу, и он не знал никого, кто смог бы. Холду оставалось немного. «Значит, я придумаю, как очистить ручей, и таким образом верну тебе долг, а ты, следуя моим указаниям и очищая воду, выполнишь свою часть сделки с Дриадой?» «Откуда тебе знать про сделку?» «Интуиция». «Да что тут знать», — подумал Хозел. «Любой маг понял бы, взглянув на тебя получше». Было очевидно, что Холд приходил к дряде, чтобы она хоть на короткий срок продлила его жизнь. Больше никто с этим и не справился бы. Магии сами заключали с лесными нимфами соглашения, и те нередко помогали исцелять людей с помощью своей силы, связанной с мощью и жизнью природы, получая что-то взамен. Вода стала мутной из-за Верявы, точнее, из-за ее состояния. Верява была хозяйкой лесов и королевой всех, кто обитает в них. Хозел был уверен, что дряда точно знала, что на самом деле просила у Холда спасти их покровительницу. «Нужно ее найти и исцелить?» — уточнил демон, уловив суть. «Думаю, да». «Тогда проблема решена». «О чем ты?» — насторожился веря, «Веряву никто не видел, никогда». «Но откуда-то все знают о ее существовании». «Это другое». Холд изогнул бровь. «Ты знаешь, что ночной базар существует, хотя я не видел его. Но все равно подчиняешься правилам», — привел аналогию демон. «Я знаю, что он существует, потому что живу в нем. И точно так же я знаю, что верява существует. У леса не может не быть королевы. Это закон». Тут маг поспорить не мог. Почему-то слова демона казались ему истиной. «Значит, давай ее отыщем», — сказал Хозел.